Стефан. Февраль 2020 года. Эй, ты чего меня игнорируешь? Стефан открывает рот, чтобы спросить кого, и в этот момент наконец ощущает прикосновение безны. Пожалуй, даже несколько чрезчур упоительное для разгара рабочего дня. Ближе к ночи было бы просто отлично, но сейчас-то мне нужна ясная голова. Или, получается, уже не нужна? Весело думает Стефан, пока ухватившая его под локоть высоченная рыжая тётка в очках ускоряет шаг, ещё ускоряет, и вот они оба уже бегут вниз по склону холма, всё быстрее и быстрее, бестрашно и нерасчётливо, как бегают дети, ещё не смирившиеся с законом всемирного тяготения и твёрдо уверенные, что если как следует разогнаться, можно будет взлететь. Но никто никуда не взлетает, по крайней мере, Стефан не ощущает полёта. Только стремительный бег, а что буквально полминуты спустя он останавливается аж на набережной Нерис, так это совершенно нормально. Стефано сам так бегать умеет. Чего тут не уметь? Но для того, кто вечно всё делает сам, лучший подарок внезапная помощь, о которой даже в голову не пришло бы просить. Но ну, ничего себе, как-то незаметно подкралась. Одобрительно говорит он безмя: "Что, тот трындец Да, окончательно соглашается Эна и прыгает в реку. Не с головой ныряет, а просто спрыгивает с парапета, как с табуретки. Здесь у берега ей по колено всего. От удивления река Нерис замирает, то есть прекращает куда-либо течь. Ладно тебе, снисходительно говорит бездна Эна. Нашла чему удивляться? Кто только в тебя на твоём веку не нырял? С этими словами она садится на воду, как в кресло. И предположим диван. И призывно хлопает ладонью по водной поверхности, выразительно глядя на Стефана. Дескать: "Давай сюда. Вот этого, кстати, я не умею", признаётся Стефан, просто не пробовал до сих пор. Он входит в реку и усаживается рядом с Энней. Некоторое время критически морщится, чётко пытаясь изобразить недовольство, наконец признаётся: "Очень удобно. И даже почему-то не холодно и не мокро". Короче, лучше, чем просто на лавке. Ты абсолютно права. Я не ради удобства это затеяла, но рада, что тебе нравится. Если не ради удобства, то зачем? Чтобы меня научить? Да ты сам всему, чему надо, научишься. А чему не надо, тем более. Просто в этой вашей реальности некоторые разговоры следует вести у реки, чтобы вода сразу уносила всё сказанное, а некоторые только когда ты сам течёшь как река. Ну что, дорогой, потекли? Стефан внутренне содрогается, невольно прикидывая, что это за разговоры такие, и одновременно жмурится от удовольствия, потому что течь оказалась очень приятна. Хорошее дело, течь, как река. Странно всё-таки, что я твое приближение не почуял, наконец говорит он Эне, просто чтобы потренироваться говорить в таком состоянии. ЛТ специально Тайком подкралась, чтобы устроить сюрприз. Не специально. Просто вот настолько мало меня здесь осталось, безмятежно отвечает она. Тебя мало осталось? Как это может быть? Я уже ухожу. А уходить отсюда буду ещё многое приходится постепенно, чтобы не оставлять по себе совсем уж большую дыру. Мне, пожалуй, скорее нравится Интересный процесс. Когда-то уже отчасти дома, а отчасти ещё в этой вашей смешно реальности, та часть, которая тут задержалась, испытывает разнообразное занятное чувство, которых никаким иным способом уже не получится испытать. Не то чтобы совсем незнакома, скорее давно забыта из тех времён, когда я ещё совсем начинающий, глупой маленькой безной была. Например, спрашивает Стефан: "Настолько ошеломлённой новостью, что ему сейчас по-хорошему напиться, подраться, упасть и выспаться, а уже потом разговор продолжать. Например, я по вам скучаю". То ли смеётся Эна, то ли журчит река. "Представляешь, заранее начала, что, впрочем, вполне разумно в моём положении. Хрен я буду скучать, когда уйду целиком. И ещё Тоне ужасно жалко. Я его, получается, подвела". Я обещала, что до окончания срока контракта буду ему помогать. Но контракта, к сожалению, недостаточно, чтобы здесь меня удержать. Скорее всего, потому что контракт подписан не с настоящей реальностью, а только с снабждением класса L18, где я не сижу безвылазно. Даже будем честны, не каждый день туда захожу. Ну, кто же знал, что это имеет значение? Хочешь сказать, ты не знала? Скорее, забила на это знание. Я положу руку на сердце, Так себе, бюрократ. При всём уважении к хаосу, который поддерживается правилами и законами, я всё же адепт порядка. То есть радости во всех присущих ей формах, особенно в некоторых, тех, которые созданы для меня. Так вот, оказывается, что такое порядок? ухмыляется Стефан. И вот, что такое хаос, если на то пошло? А тот и не знал. Вообще-то не знал. А жил так, словно знал. Вон, какой отличный бюрократический хаос развёл в этом городе, оккупировав ни в чём не повинный полицейский комиссариат. Ну, это да, невольно улыбается Стефан, причём исключительно смеху ради. В этом городе всегда было очень уж много боли, слишком, даже по-человеческим меркам, а смех единственное, что может, если не отменить, то хотя бы уравновесить боль. В этой реальности, да, пожалуй, Подумав, кивает Эна. Так-то ещё варианты есть. Но главное, всё у тебя получилось. На мой взгляд, даже чуть-чур хорошо. Теперь-то можно правду сказать. Я влюбилась. Пришла средовой проверкой соответствия статусу и втрясклась по уши в то безобразие, которое ты с этим городом сотворил. Поэтому и задержалась, вопреки законам вселенной и просто здравому смыслу. Какие только глупости мы не творим из любви. Даже жалко, что мы сейчас течём как река, вздыхает Стефан. Мне бы человеческим телом почувствовать всё, что в подобных случаях положено чувствовать. Услышать такое от старшей безны, кто бы мне сказал, что это однажды случится, не поверил бы. А если бы даже поверил, всё равно не смог бы представить, что мне придётся для этого натворить. Если бы мы не текли, я бы и не сказала, снова смеётся Эна. Ещё чего? Хитрый какой. А что натворить, ну вот теперь знаешь. Просто-напросто быть тобой в этом городе. Впрочем, не сомневаюсь в любом, какой подвернётся под руку, там бардако и устроешь. Этому просто повезло. Знаешь, о чём я жалею? Эй, не делай такое лицо, словно грядёт великое откровение. О чём способно сожалеть старшие безны? Естественно, ни о чём. Но вот прямо сейчас, когда меня здесь так мало осталось, что мне не чужда кое-что человеческое, в первую очередь дурь. Я жалею, что у тебя нет власти над миром. Вот честно. Отличный получился бы мир. Сама понимаю, что тебе такое обуза даром не надо. Максимум, последуешь моему совету и приведёшь духов-хранителей в другие граничные города. Больше ты и делать не станешь. Хоть тресни. Да и не сможешь, пожалуй. Мне тот пока у тебя масштаб. Поэтому ладно. Гуляй без власти над миром. Не стану насильственно ею тебя наделять. А по низбывшемуся я потом, попозже поплачу. Когда здесь останется совсем мало меня. Вот сейчас Стефан рад, что не пришлось слушать всё это человеком. Потому что о чём может плакать старшая бездна над низбывшимся миром человеку, каким бы крутым шаманом он ни был, лучше не знать. А пока течёшь как вода, можно. Всё можно. Что и сделается в воде? На самом деле, не о чём сокрушаться, как ни в чём не бывало, улыбается Эна. Даже той глупой девчонке с чувствительным сердцем, в которое я, по моим расчётам, под конец превращусь. Этот ваш мир и в взбывшемся варианте очень красиво устроен. Просто надо быть опытной вечной бездной, чтобы оценить его противоречивую, мучительную красоту. Ладно. Пора возвращаться. Пока мы заболтавшись не впали а во что там впадает Нерис? В Неман, откликается Стефан. А что, мы уже до него дотекли? Пока ещё нет, но можем. Но до чего мы только не можем, смеётся Эна. Но вот прямо сейчас из всего многообразия наших с тобой возможностей, важнее всего способность течь вспять. И, кстати, вот что я ещё сказать хотела, пока мы не на берегу. Если после того, как я уйду окончательно, на моё место кто-то заявится и потребует компенсации? Компенсации? переспрашивает Стефан. Какой к собачим чертям компенсация? За что? От удивления, возмущения, но больше всего от того, что на самом деле он уже знает ответ, Стефан перестаёт быть водой и становится правильно человеком, который вполне беспомощно барахтается в ледяной, как ей в феврале положено, полноводной, быстротекущей реке. Эна заходит сухохотом, поэтому приходят на помощь не сразу, а несколько бесконечно долгих секунд спустя. Извини, говорит она после того, как Стефан снова благополучно принимает форму потока. Я сама думаю, что смеяться над чужими неприятностями свинство, но ты бы видел, как шикарно это выглядело со стороны. Примерно могу представить, соглашается Стефан. Ладно, я сам дурак, что утратил контроль, когда ты сказала про компенсацию. Это знаешь, как, если бы страшный сон оказался ещё и пророческим. Я же и сам об этом думал не раз. Но пока не положено, чтобы среди нас жила старшая бездна, верно? Рылым не вышли. В смысле, не высшие духи, даже не карикатуры на них. Ни того уровня здесь реальность, чтобы такую роскошь нам позволять. И теперь тот, условно говоря, божественный свет, что на нас нелегально пролился за время твоего пребывания, его что, будут из нас вычитать? Скажем так, могут попробовать, отвечает рыжая тётка, помогая ему выкарабкаться на берег. "На ты учти, вы не обязаны ничего отдавать". "Я, конечно, так себе бюрократ, однако законы вселенной знаю". будучи воплощённой бездной, страну было бы их не знать. Так вот, согласно им, ты не обязан сдаваться. Сдаваться вообще никто никогда не обязан. Это приоритетный закон. Нашла кого уговаривать, невольно улыбается Стефан. Я вообще никогда не сдаюсь.